Наталья Олексина, мадмуазель Травница. Глава первая. Третий день впустую. По ближайшему лесу я прошла 49 раз, вокруг дома в 10 раз больше простучала тройную дробь по самому древнему дубу, и ничего. Не явился этот старый друид. Сил моих больше нет. Спрашивается, что продавать в лавке травницы, если в лес без разрешения друида нельзя? Так и остается только тело. Но много ли больных захочет пусть и юное, но неприятно бодрое существо, когда у самих радикулит? Вот она, самостоятельность. Сидела бы под боком у наставницы и горя не знала. Но раз уж согласилась на должность травницы, изволь соответствовать. Вздохнула горько-горько, да и плюнула на воображаемую плешь друида. Ночь сегодня темная. Тучки как знали и набежали вовремя. Меня никто не увидит, если я буду осторожной. А, возможно, и друид похвалит, что пришла и помогла ему старенькому. Сидит там один и встать сам не может. Хотя, возможно, он уже окончательно того. Никто же не знает, жив ли он. Я затянула завязки плаща у горла, поправила чепец и вышла из дома в ночь. Не самое удачное время суток для сбора трав, но что поделать. Лампу несла, не таясь. Дорожка петляла и уходила то за одно дерево, то за другое. Бояться разоблачения не стоило. Толстые стволы и свисавшие ветви закрывали лишний свет. К тому же, ростами фигуры я не обделена. Закрыть один фонарь способна. Лес начинался сразу за задней дверью моего дома. Староста деревеньки, в которую я приехала работать, считал, мне повезло. И уверенно сказал об этом не раз, и не два, и не пять. Невозможно было не согласиться. «Прошлой травнице этот дом очень нравился», говорил месье Дюран. «Она нас благодарила ежедневно». Очень нашу деревню любила. И домик. Прекрасный домик. Смотрите, и каменный, и комната большая, и пристройка для вашей лавки. Да еще с таким окном. Говорите, хороший домик. Я молчала. Вот и я думаю, прекрасный. И лес рядом. Все, что нужно травнице. Прекрасный. Домик, кивала я. Не подскажете, как найти друида? Да он сам придет. Всегда сам приходит. Уже сто пять лет. И ни разу не подводил. Без уверенности ответил староста. Три недели назад на свой дуб вывесил расписание рубки деревьев. А до того, мы слышали, отвел стаю волков. Придет. Потом. Как-нибудь. Вы пока обживаетесь. Смотрите, какой домик каменный. Не шуточное достоинство по меркам деревеньки Ансуль, население которой свято верило, что находится вовсе не в деревне, а в пригороде Лигаса. Четыре часа пути — плевое дело для жаждущих приобщиться к тамошней суете. Особенно убежденные жители пригорода даже строили не деревянные, а каменные дома. Это был статус. «А когда вообще обычно появляется друид?» — поинтересовалась я сегодня поутру. Есть какие-то, может быть, праздники, на которые он приходит? Как вы сами его вызываете?» «Да мы сами не зовем. Друиды — это же выжившие из ума!» Староста покосился на лес. «В общем, не зовем. Но он может прийти. О, он может побывать на конкурсе клумб!» «Клумбы!» — подтвердила я. «Цветочки и друид. Что-то в этом есть. Когда говорите это событие «Через месяц, пока у нас идет подготовка». Седовлас и Дюран с гордостью выпятил грудь. Месье и мадам жю даже вывели особый сорт декоративной моркови и декоративной капусты. Потом староста чуть наклонился и сообщил. «Думаю, они победят». Полдня я ходила по крохотной деревеньке, расспрашивая, кого придется, о друэде, и заодно наблюдала за подготовкой. Среди обычных дел люди как-то нашли время на клумбы. Цветники перед деревенскими домами выглядели интереснее городских розариев. Здесь были душа, размах и какая-то присущая только этим клумбам изюминка. Наподобие декоративной капусты. По виду она, правда, мало чем отличалась от обычной и, по-моему, также употреблялась. Ну, а друиди здесь не знали ничего. Хотя, может, и скрывали. Побаивались? В конце концов, если он выжил из ума, осторожность не помешает. Кто запретит ему наслать саранчу на поля или вернуть волков? А мне делать нечего. Некоторые травы нужно собирать в определенное время. Например, за три дня до полнолуния. Под покровом тьмы я уже заполнила всю корзину. Правда, кое с чем пришлось повозиться. В ночи растения стали одинаково серыми. Ну, лучше ученицу мадам Тома не так-то просто напугать какой-то, понимаешь ли, темнотой. Ночь не ночь, но травы-то пахнут, как всегда. Перенюхала их к бесам. Попыхтела над одной, потом над другой. Услышала, как сбежали ежи, вероятно, в панике. Зато я, без сомнений, резала только нужное. И ничего друид не сделает. Бормотала себе под нос пока осторожно срезала листики серебристого копытца. «Сам должен был меня найти. Он же отвечает за лес». Где-то над головой неожиданно громко ухнула сова, и я выронила ножик. Сердце бахнуло ребра и забилось сильнее. Прислушалась, но темная ночь больше не пугала звуками. Я нащупала лезвие. «А что, если сову послал друид? Предупредить, так сказать, что пора тебе и честь знать, травница? ну что предупреждать? Я все верно делаю». Срезаю под корешок, оставляю больше половины листьев. Нет, тут меня хвалить надо. Мадам Тума всегда хвалила. Сова опять ухнула, а за ближайшим деревом что-то зашуршало. К бесам эти травы! Я подхватила корзинку, сунула ножик за пояс и поспешила обратно к дому. Надо что-то делать. Разве это нормально, собирать цветы ночью? Какая хорошая травница так поступает! И главное, какой друид себе такое позволяет? Я же все по правилам делаю». Приехала, постучала, выждала. Ему надо было лишь прийти и сказать, что можно идти в лес. Мне это представлялось так. Ушла от наставницы и сразу попала под крыло к друиду, чтобы не связать лишнего и правильно собирать травы. «Положим, мне с этим помощь не нужна. Мадам Тума так и говорила». Ты сама любого друида научишь, если он не сбежит. ну будь на моем месте кто другой, например, действительно неопытная травница, ей бы понадобился мудрый советчик. Что тогда? Я даже загрустила. Жалко стала юную, наивную и вымышленную мадмуазель. Я вздохнула и прибавила шагу. С каждой минутой лес казался все опаснее. Шуршание перемежалось со скрежетом. «Где-то чуть впереди скрипело дерево. Что-то мне это все не нравится». У прошлой травницы наверняка не было таких проблем. Поговаривали, сам друид к ней хорошо относился. Да и в деревне любили. А вот мне хоть и обрадовались, но с настороженностью. Все ожидали старуху, а тут я. Двадцать лет и платье в цветочек. Прошлую травницу ценили за достойный образ. Она была седа, морщиниста и солидно кряхтела, когда наклонялась. Вот ее они уважали. Даже сами ходили за простыми травами и сами же ей платили за них. Меня вряд ли так зауважают. Лес смештем заволновался. Ветер пробежал вперед, зашуршали листья. Я вся покрылась мурашками, будто эти шорохи прошлись и по коже. А потом раздался рык. «Грудной, низкий, страшный!» Я сбилась шагой и тут же подхватила юбку, чтобы рвануть вперёд. Вот как бы на моём месте справилась старушка. Бег по корням в темноте с кординой на локте и фонарём в руке — это не для пожилой мадам. Другое дело, что только бестолковая мадмуазель могла ушлёпать в лес на ночь глядя. Ни одна мадам себе такого приключения не придумает. Сзади приблизился шум, который быстро преобразился в топот ног. Я выронила фонари, помчалась, что было сил. «Не догонишь!» До дома оставалось немного. Как наяву я видела хлипкий заборчик, а за ними толстую дверь с медной ручкой. Хотя в темноте могло привидеться. Топот раздался слишком близко, и чья-то крепкая рука с когтями схватила меня за плечо. а, -а, -а, -а грозно закричала я, разворачиваясь. Косматая рожа не то человека, не то животного наклонилась ко мне. Я охнула и размахнулась корзинкой. Врезала, что было сил по его морде. Хрясть! Бац-бац! Второй, третий удар, пока руку не отпустил. Только тогда у меня немного успокоилось сердце. «У-у-у!» — забыл он. «Дура!» «Это что же, чудище по-человечески говорит?» И я опять размахнулась корзинкой. «Он, паразит, увернулся!» «Ты совсем опалоумила! Честных людей бьешь!» Косматая рожа отдалилась и в свете выглянувших звезд я теперь видела только очертания. Не очень-то пугающие, недокормленное какое-то в страшилище оказалось. Какой честный мужчина крадется ночью за девушкой? Который дурень думал, что мадмуазель заблудилась, и ей нужна помощь. Он замолчал и потрогал лицо. — Что ты там собирал в корзину? Камни? — Цветы? — я выдержала паузу и добавила. — Камень там уже был. ты Запнулся он. «Ты носишь камень? Зачем?» «А что делать хрупкой мадмуазель в лесу без камня в корзине?» спросила я. «Я же современная девушка. К тому же камень всегда пригождается». Чудище замерло. Еще раз потрогало лицо, и его фигура как-то накоренилась и начала оседать. «Эй!» Я забеспокоилась. Мертвая у порога – плохая примета для лавки травницы. «Ты что тому думал?» Фигура в плаще все клонилась и клонилась, а потом и вовсе растянулась на земле. Не было печали, если б трупик не встречали. Ветер лениво потрепал пола его плаща и тут же пропал. Установилась какая-то подозрительная тишь. Сердце уже не так бойко билось о ребра. Азарт бега и драки ушел. И я внимательнее присмотрелась к чудищу. Вообще-то, как только он заговорил, я почти сразу успокоилась. С человеком справиться немного ума надо, особенно для такой мадемуазель, как я. Четверть-четверти от крови полуоборотня не шутки. Да и в целом люди не так страшны. То ли дело в вурдалаки. Хотя мадам Тома говорила, что и их я бы одолела. Руки у меня крепкие. Но я все равно надеялась, что в лесу, где есть друид, нечисть не селится. В своих мыслях я забрела далеко и какое-то время ничего вокруг не замечала. Только странный ветер мог согнать задумчивость. Порыв пролетел мимо меня и затих. Я переступила с ноги на ногу, еще раз посмотрела на темнеющий плащ и повернулась к дому. Тело у задней двери мне не нужно, так что можно чудищу и помочь. И голос у него приятный, с еле заметной хрипотцой. Мда, убеждать себя в чем-либо, имея в запасе приятный голос, последнее дело. Но я махнула рукой, взяла новый фонарь и поудобнее перехватила корзину. Мужчина все же был жив и совсем не походил на чудище. На голове у него росли вполне обычные темно-русые волосы. Они немного растрепались, но все еще были собраны в хвост. Лицо тоже оказалось человеческим. Чистый высокий лоб, милые пушистые ресницы, прямой нос и борода. Она ему, безусловно, шла, только делала старше своих лет. Густая, доходящая почти до груди, но подстриженная в волосок к волоску. Я размяла в пальцах листик резь травы и сунула мужчине под нос. Жаль, в свете фонаря не видно цвета глаз. Но глаза у чудища большие. Хотя нет, во всем виноват ядреный запах резь травы. Мужчина закашлялся, захрипел, но очнулся. Без лишних слов мы кое-как доковыляли до домика. Я усадила чудище на табуретку к столу и ужаснулась. Кто ж тебя так подрал? Его штаны свисали клочьями с ног, рукав куртки намок от крови. Да тут неизвестно, кто и что. Упал я. Лечить-то думаете, травница? Или таки будете разглядывать? Лечить? Ни я калечила, ни мне отдуваться. Ответила, радуясь, что это не моя корзиночка, я чуть его не упокоила. Так, значит, отлыниваете от своей работы? Он к чему-то хрустнул пальцами. «Запомню и запишу. Хоть воды принесите, мадмуазель травница». Вроде и голос такой с хрипотцой, и лицо симпатичное. Но что за неприятный тип. Не стоило звать его в дом. «Да запоминайте, мне-то что?» Но все же сходила за тазиком к рукомойнику, что поблескивал в углу моей единственной комнаты. «Когда травница оказывается на новом месте», продолжил мужчина. Она не бродит по лесам, а ждет друида. Ваш друид не изволил явиться. Я внимательнее пригляделась к гостю. Что меня дернуло привести в дом чужака? Почему не вынесла воду и травы на улицу? Я не отличаюсь излишней доверчивостью. А тут один взгляд, голос и добро пожаловать. Его внимательные глаза изучали мое лицо светло — это теперь я точно разглядела. На солнце наверняка похоже на звериные и уходит в желтизну. Дикими сложно назвать, но таилось что-то в их глубине. Нечто знакомое и подавляющее. Такие глаза я видела лишь однажды. Еще в детстве, когда была жива мать. Она набрала трав, и к нам тогда зашел старичок. «Друид?» — ахнула про себя. «Ему же около сотни». Лоб-то какой ровный в такие-то годы. Вижу, все поняли. Ухмыльнулся он. Будем знакомы, мадмуазель. Я Жан-Дюбоис, местный друид. О, только и смогла сказать я. Не ожидала такой утки, да еще ночью, да еще в собственном доме, да и вообще. Не верю. Уж придется, ответил он и выпутал из своего плаща посох резной отполированный вместе где ложится ладонь древние люди уверяли что именно в посохе вся сила друида в навершие где сплетаются вырезанные ветви лежит семя великого древа что держит наш мир про семя наверняка я не знала но вот если огрять таким посохом сила сразу видна не верю что вам съедруид больше сотни лет я протянула ветыш чтобы он обмыл раны «Верю, что вы ученик друида, и решили подшутить над новой травницей». Он фыркнул и тут же скривился от боли. Его лицо оставалось белым, а вот глаза с каждой секундой опасно темнели. «120 было бы моему наставнику в этом году, но он скончался. Смиритесь, что у меня нет пляши, а на груди еще растут волосы». Такие подробности и в первый день знакомства. Ничего не оставили для воображения. «За ваше воображение я спокоен. Вы даже травы срезаете с выдумкой». Он кое-как стянул плащ одной рукой и принялся расстегивать охотничью куртку. «Ваше воображение угробило золотую путейку Ну вот кто, кто вас учил затаптывать корешок? Если его не затоптать, золотая путейка распылит сок вокруг и погибнут другие растения. Еще одно подтверждение, что вы не другие месье». И я уже понимала, что передо мной именно тот, кого искала. Но молчать, когда он говорит о неправильно срезанном растении? Нет. Не будь я, Анн-Мари Морель, трижды отличница и дважды победительница турнира «Великий корешок». Целых две соперницы. В судьях сама мадам Тома. Это была чистая победа. Если бы вы разули свои прекрасные глаза, мадмуазель травница, то заметили бы, что вокруг путейки нет ни травинки. Я лично отваживал все лишнее и растил единственную в лесу путейку в особенных условиях. Ей даже года нет, а вы затоптали корешок. Мы уставились друг на друга. Молодой друид явно через силу встал, чтобы нависнуть надо мной, но тот же сел обратно. Выглядел он паршиво. Пришлось проглотить все, что я думала, и идти за порошками из лечебных трав. Пока я ходила, он взял и перебрал мою корзину. Каких-то 15 минут-то все изменилось. Мужчина аккуратно выложил чистенький, не раз мной обмытый камень на стол, а травки связал пучками, их хоть сейчас развешивая на сушку. Ну, я фыркнула, разглядывая его работу. Не хватало, чтобы он подумал, будто я не могу сделать лучше него, особенно, когда действительно не могу. Друид лечился долго. От каждого прикосновения стонал и даже на крошечную царапину дул, как ребенок. На разговоры сил у него не было, потому его стоны и ой-ой-ой казались особенно громкими. И я чуть не запела гимн во славу великого древа, когда мы закончили промывать раненую руку. Я уже села на табуретку и приготовилась внимать. Но этот дюбаис только выдал указание, когда в следующий раз могу идти в лес за травами. И все. Никаких напутствий и советов. Хоть бы о болотах предупредил. Рядом с рекой они точно есть. Взамен наставлений мне строго приказали обходить путейку стороной. И это хозяин леса? Ну, может быть, на хозяина он и походил. Друид тяжело опирался на посохи, с усилием переставлял ноги. Ну, выглядел так, будто все кругом тлен. В том числе и скромная травница. «Но разве таким должен быть друид? Где мой мудрый советчик? Не забудьте утром отправить кого-нибудь за стражей», сказал он, стоя на пороге. Уходил мсье, чтоб его дюбаис, также через заднюю дверь. Уже посветлело, и появились намеки на приближающийся восход. Теперь-то я целиком рассмотрела своего гостя. С головы до пят. Высокий, широкоплечий. Таких берут в дровосеки, если они прилично мясом обрастут. Не мой типаж. Нет-нет. Хотя лицо все же ничего, не смазливое, даже немного грубое, с внушительным носом и широкими прямыми бровями. «Вы меня слышите?» Он пощелкал пальцами перед глазами. Ну, совсем невоспитанный тип. «Слышу!» а Лучше бы просто смотрела. «Зачем мне стражи?» «Чтобы разобраться с трупом у вашей двери» походно пояснил он и поклонился на прощание. «Все же разуйте ваши прекрасные глаза, мадемуазель!» Он, опираясь на посох, пошел в лес, а я осталась на пороге скрипеть зубами. Долго провожала недобрым взглядом его широкую спину. «Так, а что он там говорил?» «Труп!» — я стукнула себя по лбу. «Почему иногда я слышу только то, что хочу?» Вот о прекрасных глазах даже запомнила. Им редко делали комплименты, всего лишь серые, ничего особенного. Но о них сказал какой-то друид, и сразу все мысли вышибла. «Соберись, Ан-Мари! Труп!» Я огляделась и чуть не села на порог. В трех шагах от меня лежало тело. Открытые глаза на синюшном лице смотрели в небо, руки живописно раскинулись в стороны. «Ох-ох-ох!» и -ох -ох», я схватилась за сердце надо двери запирать своевременно решила я подергала за для верности и кивнула засел намертво потом взяла на стойку и накапала себе успокоительный стакан пустырника день предстоял сложный